Издательство Эксмо. Сара Штанкевиц. Взлетай и падай. Предупреждение о триггерах. Описания некоторых моментов во взлетай и падай могут сработать как триггеры. Мы хотим, чтобы прослушивание этой аудиокниги было максимально комфортным. В этой книге упоминается соцсеть Instagram, принадлежащая компании Мета, запрещенная на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Всем сильным сердцам. Вам тоже можно порой быть слабыми. Пролог. Скайлер. Прошлое. Социальная сирота. Это выражение окружилось в голове, словно единорожка, на которой я всегда каталась, Когда мы с мамуля ходили на ярмарку, единорожка была розовой, а еще у нее был голубой хвост и огромный рог посреди лба. Рог сверкал. Верхом на красавице я всегда чувствовала себя супергероиней. Карусель кружилась очень быстро, но мне никогда не хотелось домой, потому что дома все было холодным, особенно мамуля. В какой-то момент ей разошнравилось ходить со мной на ярмарку. В какой-то момент ей разошнравилось вообще все, что связано со мной. С тех времен осталась лишь мягкая игрушка, которую я тоже окрестила красавицей. Она лежала у меня на коленях и глядела грустным глазом. Вторую красавицу потеряла в стиральной машине. Два дня назад я попала в огромный дом к двум чужим взрослым и толпе незнакомых детей, никто из которых со мной не разговаривал, словно я заразная. Теперь я была не супергероиней, а аутсайдером, социальной сиротой. Я случайно подслушала это слово, когда утром кралась по коридору. Это слово произнесла на кухне женщина с глубокими морщинами у глаз и красивой улыбкой. Голос у нее был очень грустный. Мне тоже было грустно с тех пор, как мамуля привезла меня сюда. Когда она уже меня заберет? Я хочу домой. Скайлер, такая умненькая и хорошая девочка. Чарльз, мне безумно обидно, что она стала социальной зиротой. Но мы подарим ей нормальный дом, как и всем остальным ребятам. Чарльза м звали мужчину с седыми волосами, который он смешно зачесывал намок. Интересно, его волосы поднимаются, когда дует ветер? Я подслушивала разговор, прижимая к груди мягкую игрушку и пыталась понять, что же они имеют в виду. Если это означало, что придется праздновать Рождество без Мамули, то я не хотела быть социальной зиротой. Это как-то связано с тем, что она привезла меня сюда? Я скучала по мамуле, скучала я и по своей комнате, хотя здесь спальня в три раза больше и даже с окном, из которого я могла наблюдать за птицами. Но этот дом был не моим, и даже большой деревянный ящик с игрушками на темно-синем ковре у входа не мог заставить меня встать с кровати. С кровати гораздо мягче и удобнее то и где я видела сны о ярмарке и где мамуля раньше читала мне сказки на ночь. Последняя сказка была уже очень давно. Я теребила платье, которое женщина ее звали Хизер преподнесла мне утром. Оно было голубым в белый горошек, который напоминал снежинки. В дверь постучали. Я быстро смахнула слезы. Вошла Хизер и тепло мне улыбнулась, хотя все еще выглядела грустной. Она тоже ждала свою мамуль? Если да, то ее мама должна быть очень очень старой. Здравствуй, милые. Она присела рядом со мной и заправила светлую кудрешку мне за ухо. Потом она дотронулась до моей мягкой игрушки. Кто это, а? Красавица, гордо ответила я. Красавица действительно прекрасна, прошептала Хизер. Она была пожилой женщиной со светлыми волосами и голубыми глазами, прямо как у меня. Мамуля всегда говорила, что они напоминают ей океан. Я не знала, что она имеет в виду, потому что еще ни разу не видела океана. Но мне было очень приятно, когда она так говорила, ведь в такие моменты я чувствовала себя особенной. Не у каждого есть глаза океана. Слушай, малыш, Хизер заговорщически придвинулась ко мне и начала шептать: "Ты знаешь, что уже через неделю придет Санта Клаус". Я закивала так быстро, что чуть не закружилась голова. Конечно, мы с ним друзья, по крайней мере, так было раньше. Но здесь теперь все по-другому. «Конечно, друзья. А знаешь, что самое замечательное в рождественской поре? Что можно целыми днями объедаться печеньем. Все ребята уже на кухне и готовят тесто. Пойдем вниз, у нас есть здоровские формочки, кажется, даже и с единорогом». Сперва я обрадовалась при мысли о печеньках с единорогом. Но потом я вспомнила последние дни, что другие дети со мной не разговаривали. Я чувствовала на себе их взгляды и понимала, что не нравлюсь им. Хизер погладила гриву моей игрушки и показала на дверь. «Ну, что думаешь, Скайлер? Хочешь печенек?» Я подумала пойти за ней, но молчание других детей так меня пугало, что я покачала головой. «Нет». Хизер нахмурила лоб и погрустнела. «Неужели из-за меня? Мне не хотелось заставлять кого-то грустить, особенно мамулю. Но ее рядом не было, и это означало, что я в чем-то провинилась, иначе она бы не оставила меня здесь». Если бы я была хорошей девочкой, мама осталась бы со мной. Ты уверена? Тесто очень вкусное. Не хочу. Хочу к маме. Запротестовала я и отвернулась от Хизер, чтобы та оставила меня в покое. Она вздохнула, погладила меня по спине и чмокнула в макошку. Малыш, твоей мамуле нужно кое-что уладить, прежде чем она сможет забрать тебя домой. Я не верила ни единому ее слову. Если передумаешь, ты знаешь, где кухня. Мы с Чарльзом будем очень рады. Чарльз и ее муж. Это я уже поняла. Они были очень добры ко всем детям, но все-таки они не мои родители. Кровать скрипнула, Хизер встала и тихо вышла из комнаты. Дверь она оставила открытой. Я вскочила с места, прижалась носом к окну и стала наблюдать за птицами в саду. Я обожала птиц, потому что они умели летать, и я тоже мечтала о полете. Мамуля говорила, что я могу летать в воображении, но мне кажется, ей просто хотелось меня утешить. «Ты новенькая!» Меня напугал голос мальчика. Я обернулась, уронив красавицу. Мальчик стоял в дверях и смотрел на меня с широкой улыбкой. Светлые волосы падали ему на лоб. Он был гораздо выше меня и, возможно, старше. Я еще ни разу его не видела. Он был первым ребенком, который заговорил со мной в этом доме. «Ты тоже?» спросила я, поднимая игрушку с пола и прижимая ее к груди. Красавица спасала меня от всех монстров, попадающихся днем и ночью. Сможет ли она защитить меня от других детей? Нет, я здесь уже давно. С этими словами мальчик зашел в мою комнату и огляделся. Он был одет в серую футболку, черные штаны. Ему точно было восемь или девять лет. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы разглядеть его лицо. У мальчика были голубые глаза. Глаза океаны, прямо как у меня. Интересно, его мамуля тоже говорила ему об этом? Просто я всю неделю болел и лежал в кровати. Мальчик подошел ко мне ближе. Я живу в соседней комнате. Мне рассказали, что у нас новенькие. Тебе здесь нравится? Он расплылся в улыбке. Он был гораздо добрее остальных детей вместе взятых. Нет, со мной никто не разговаривает. Я всхлипнула, потому что мне все еще было очень грустно. С тех пор, как папуля от нас ушел, мне часто было грустно. А вот мальчик выглядел счастливым. Неужели ему и правда здесь нравилось? Дело не в тебе. Поначалу всегда сложно, когда появляются новенькие. Они еще не знают, как с тобой обращаться. Я пожала плечами, потому что тоже не знала, как мне с ними обращаться. Не глядя мальчику в глаза, я рассматривала старый паркет и свои колготки в горошек. Сегодня день печения. Такой нельзя пропускать. Чарльз и Хейзер делают лучшее тесто на свете, честное слово». «Мне страшно», — призналась я и заметила, что у меня дрожит нижняя губа. Мальчик приобнял меня, и я тут же почувствовала себя уверенней. «Не бойся, я тебя в обиду не дам. Если кто-то будет лезть, то ему придется иметь дело со мной». Мальчик легонько толкнул меня в плечо, и я засмеялась. «А еще мне нужна твоя помощь. Вечно не могу выбрать формочку для печенья. Как тебя зовут?» «Скайлер», — Робка ответила я и почувствовала, что он еще ближе подошел ко мне. «Ладно, Скай-Скай, пойдем вниз, покажем остальным, кто печет лучшие печеньки». «Скай-Скай», — у меня появилась первая кличка. «Пойду, только если мы испечем единорогов», — взволнованно пропищала я. Он кивнул. «Конечно, единороги крутые!» Мы вышли из комнаты и спустились в большую кухню, где каждый вечер собирались на ужин. Пока я шагала по ступенькам лестницы, мальчик не убирал руку с моего плеча. Не убрал и когда мы вместе вошли в кухню и все взгляды устремились на нас. Дети таращились, словно мы инопланетяне, а Чарльз и Хизер улыбались. Хизер приложила руку к сердцу и что-то прошептала. Кажется, это было "спасибо". Она обращалась к мальчику, который все еще держал меня за плечо. "Да, кстати, меня зовут Картер", представился он, широко улыбаясь. Картер, мой первый друг в этом доме. Первый друг в моей жизни. Как здорово иметь друга. — Дайте пройти, — приказал он темноволосым девочкам-близняшкам. Когда они отошли в сторону, Картер потянул меня к столу и взял формочки для печенья, которые лежали на большой тарелке в центре стола. — Видишь, единороги! Он с сияющей улыбкой протянул мне серебряную формочку, и я стала нарезать раскатанное тесто. Я постоянно чувствовала на себе взгляды других детей, и мне очень хотелось выбежать, спрятаться в комнате и не выходить, пока мамуля кое-что не уладит и не заберет меня отсюда. Но теперь я была не одна. Рядом появился Картер, и я знала, что он обо мне позаботится. Я невольно заулыбалась, и мы наделили целый стол единорогов. Так, ребята, против не в духовке, теперь нужно подождать. Кто знает, сколько времени выпекается печенье? — спросила Хизер, воодушевлённо хлопнув в ладоши. — Пятнадцать минут! — хором воскликнули близняшки Мэри и Моника. — Точно! А кто знает, что мы будем делать, пока ждём! — вступил в разговор Чарльз. Голос у него был хриплый и напоминал папин, хотя я не слышала его уже очень давно. У папы был хриплый голос, потому что он много курил. Мамуля постоянно на него ворчала. Неужели он ушёл из-за этого? По запаху дыма я не скучала. Танцевать! Радостно закричали дети. Я вопросительно взглянула на Картера, который только что помыл руки и вытер их от джинсы. Я испугалась, но он просто подмигнул. Зачем нам танцевать? Картер встал рядом со мной, и я вцепилась ему в руку. Танцевать? – прошептала я, и мне вновь захотелось убежать. Меня пугала даже мысль о том, что придется танцевать перед всеми. Да, мы всегда танцуем, пока ждем еду из духовки. Пойдем. Вслед за Картером и другими ребятами я пошла в просторную светлую гостиную. Чарльз взял с журнального столика пульт и нажал на кнопку. Заиграла музыка. Но звучала она не весело, а как-то печально. «Ребята, давайте, как обычно, просто танцевать, ни о чем не думая. Если вам грустно, танцуйте про грусть. Если весело, смейтесь. Вы танцуйте все, что накопилось». Хизерс начала двигаться под музыку. Она дико кружилась, вскидывала руки в воздух и качалась в ритм. Дети закружились, начали подпрыгивать и хлопать в ладоши. Картер тоже. Он скакал, ломотал головой с закрытыми глазами. Чарльз наблюдал за танцующей женой, а я словно приросла к полу, желая раствориться в воздухе. Я не могла танцевать, поэтому какое-то время просто стояла, пока кто-то не схватил меня за руку и не потянул за собой. Картер закружил меня в танцы, и постепенно это даже начало мне нравиться. Музыка все еще была грустной, как и я. Но чем дольше мы с Картером танцевали, тем легче становилось на душе. Картер выглядел как маленькая рок-звезда, капни светлых волос падала на лицо, закрывая глаза океаны. По щекам потекли слезы. Я снова вспомнила о мамуле, о том, как мы раньше печкали вместе печенье, пока однажды на пороге дома не появилась незнакомая женщина, которая замучила мамулю странными вопросами. Наша соседка мистер Уоллес в последнее время беспокоилась обо мне. Может, я оказалась в этом доме именно поэтому? Меня сюда отправила миссис Уоллес? Когда музыка смолкла и духовка пиканьем объявила, что печенье готово, ребята ринулись в кухню. Все, кроме нас, с Картером. Мы продолжали кружиться, хотя песня уже закончилась. Дом пах выпечкой, Рождеством, семьей. Станет ли этот дом моей новой семьей? Тогда я не понимала, зачем танцевать, когда грустно. Теперь понимаю. Мы двигались под мелодию наших страхов и вытанцовывали все тревоги, по крайней мере, на время.